Глава сорок Он вытер о живот вспотевшей ладони и снова нажал кнопку «Выполнить». «У вас нет прав», — появилась надпись на дисплее, платеж не проходил, и так уже третий раз подряд. «Наверное, ошибся с указанием счета», — подумал Анатолий Сергеевич. Это от усталости, надо успокоиться и сделать платежку заново. Три минуты отдыха. И внимание вернется ко мне. Асадчи включил радио, нашел музыку погромче. Пусть бьет по вискам, пусть дрожит посуда в серванте, ему необходимо взбодриться. Он сунул руку в карман и извлек пустой пакетик. Что это? Где снежок? Еще утром пакет был полный. Он сунул влажный палец в пакетик, слезал прилипшие крошки. Здравая часть его рассудка обращалась к затуманенному кокаином сознанию. — Сколько доз ты выжрал сегодня? Ты ни черта не помнишь, ты не контролируешь себя. Это закончится плохо. — Заткнись! Я живу, как хочу! — отвечала темная сторона его сознания. — Сегодня особенный день. А завтра, когда я стану богатым... Нет, через неделю. Когда я буду уже далеко, все пойдет по-другому. Я сильный и смелый. Я гений. Я смогу остановиться, когда захочу. Осад пошарил в баре. Извлек бутылку виски, свернул колпачок. Пока нет чудесного порошка, сойдет и крепкое пойло. На вытянутой шее трижды дернулся кадык, пропуская большие глотки. С губ стекала янтарная капля. Заплетающиеся ноги довели мужчину до кресла. Он выдер подбородок ладонью, стиснул до черной боли веки и распахнул воспаленные глаза. Дисплей, в который он смотрел более суток, встретил его мерцающим голубым сиянием. Осадчи закрыл окошко платежки и вернулся к основному счету Бригантины. Но что это? Все окна на дисплее схлопнулись. Система требовала ввода пароля. Да подавись ты! Генеральный директор Бригантины ввел пароль главбуха. Потом еще и еще раз. Пароль неверный. Выскакивала из электронной бездны издевательская надпись. Осадчий бросился к портфелю, перерыл бумаги и нашел листок с подсмотренным паролем Ольги Велисовой. Он тщательно нажимал клавиши, сверяясь с бумажкой, потом поднял указательный палец и, затаив дыхание, опустил его на клавишу ввода. «Пароль неверный», — сообщила бездушная машина. Рычание раненого зверя прокатилось по комнате. Широкий взмах руки, и тяжелая бутылка грохнулась на пол, закрутилась, рисуя лоснящуюся спираль галактики на светлом паркете. «Это он! Это гаденыш Давыдов мне помешал! Ника предупреждала! Только айтишник-сволочь мог обрубить мне концы!» «Где он? Куда смотрит полиция?» Осадчий схватился за телефон и набрал 02. Как только прошло соединение, он затараторил. «Я хочу сообщить, что убийце Давыдову помогает Динара Олеговна Кузнецова. Я знаю ее адрес. У меня есть ее фотографии. Телефон. Я уже говорил об этом, а вы...» Девушка спокойно выслушала гневную тираду о бездействии органов полиции и потребовала представиться. Затем она обратилась к базе данных и огорошила Анатолия Сергеевича. Михаил Давыдов с розыска снят. «Что это значит?» Его уже взяли? Комментариев по уголовным делам мы не предоставляем. Я уверен, что он на свободе. Почему его не ищут? Обращайтесь в прокуратуру, посоветовала оператор, заканчивая разговор. Осадчий вскочил и яростно пнул упавшую бутылку. Даже самое дорогое в виски ему сейчас не поможет. Боль от неудачи может притупить только ударная доза наркотика. Гендиректор Бригантины позвонил Нике и сообщил о случившемся. — Сколько? — Сколько ты уже перевел? — Холодно, — спросила она. — Почти сто тридцать лимонов. — Хорошо. Но там осталось еще двадцать семь. Двадцать семь миллионов баксов, которые должны стать нашими. — Ты отлично поработал, мой славный гений. Я знаю, что делать. Жди меня. Я приеду, и мы решим вопрос. Только ничего не предпринимай. — Снежок, не забудь привести Снежок! — Ну, конечно, мой славный, тебя ждет награда. Я уже в пути?